Ловушки на пути к мечте. Допустим, вы делаете все, что я рассказала ранее. Что вас ждет на пути материализации желания? Есть несколько ловушек, в которые нас ловят матрица и мешает нам получать желаемое. Суррогат желания. Это очень популярная ловушка. Вы приняли решение изменить свою жизнь. Например, создать свое дело и уйти из найма. У вас уже все получается. Заказы идут, прибыль превышает вашу зарплату, и вы уже распечатываете заявление на увольнение, но тут вам внезапно предлагают колоссальное повышение и должности, и зарплаты. Как вы поступите? Многие, очень многие клюнут на этот крючок и останутся в найме, заглушив зов души. Очень часто такая ловушка случается с девушками, которые активно привлекают счастливые отношения. Вдруг появляется мужчина, который на первый взгляд всем хорош, но где-то в глубине души чувствуется какой-то подвох. В народе даже есть поговорка «плохой жених хорошему дорожку топчет». То есть сначала появляются какие-то проходные варианты, а потом уже ваш мужчина. Чтобы не попасть в эту ловушку, важно предельно точно знать, что вам нужно, и придерживаться своих принципов. Будьте категорически не согласны на любые суррогаты вашей цели. Про Стива Джобса рассказывают, что он умел делать «reality distortion» — создавать поле искажения реальности. У него это выражалось в виде полного отказа мириться с любыми ограничениями, стоящими на пути. Его видение цели было настолько мощным, что реальности оставалось только подчиниться. Пусть ваше видение цели и намерение ее получить будет настолько же сильным. Если начинают одолевать сомнения, говорите себе «не знаю как, когда и где, но у меня будет то, о чем мечтаю». Тестовое событие. Иногда случается так, что мир дает вам попробовать вашу мечту на вкус в тестовом варианте провести полевые испытания. После таких испытаний у вас есть выбор, сохранить мечту или отказаться от нее, потому что тестовые события происходят, как правило, с теми мечтами, которые вам не нужны. У меня было множество таких случаев, когда жизнь давала мне шанс на короткое время погрузиться в мечту, а затем сделать выбор. В детстве я при первой возможности смотрела по телевизору балет и воображала себя балериной. По видимости, сила моего эмоционального впечатления была так сильна, что вскоре меня отдали в группу классического и народного танца, которая была построена по принципу настоящей балетной школы. Настоящий тест-драйв желания. В итоге я через «не могу» ходила туда года четыре и очень быстро осознала, что балет – это не мое. У меня были все физические данные, чтобы танцевать но совершенно никакого желания вкалывать физически каждый Божий день по 4 часа и постоянно голодать. Желание рассказывать о своей цели. Начни с простого, никому не рассказывая о том, что в действительности делаешь, писал Карлос Кастанеда. Очень часто бывает так, что человек расписывает свою цель, вдохновляется и идет рассказывать об этом каждому встречному. Хочется посоветоваться, проконсультироваться – обсудить, похвалиться. Короче говоря, разделить шкуру неубитого медведя. Сегодня многие блогеры демонстрируют каждую мелочь своей жизни, включая очень личные вещи, например, протекание беременности. Каждый сам принимает решение, но я противник такого образа действий. Вы с легкостью сможете найти в интернете одно американское исследование, где сравнивали две группы студентов – Одним дали задание направо и налево рассказывать о своих целях и планах в учебе, вторым же поручили молча свои цели реализовывать. Угадайте, что получилось. Первая группа показала крайне низкие результаты по итогам семестра. Вторая группа достигла в разы больших академических успехов, нежели первая и контрольная группа. Группа студентов, которые учились как обычно и не участвовали в исследовании. Вывод напрашивается сам – молчи и делай, и будет тебе счастье. Ученые, изучающие мозг, объясняют этот эффект тем, что, рассказывая о своих планах и целях, мы получаем выброс гормонов счастья от социального одобрения. А раз ощущение счастья уже получено, зачем еще что-то делать и к чему-то стремиться? Метафизика объясняет этот эффект с энергетической стороны. Пространство дает человеку желание и некий задел энергии на его исполнение. Допустим, у вас есть 100 энергии. Вот рассказали вы своей подружке о своих планах, и от вашего задела уже осталось только 95. Рассказали кому-то еще, осталось 90 и так далее. В итоге, хватит ли у вас личной силы вытянуть это желание или цель, если всю помощь от пространства вы уже потратили на разговоры? Чем же аргументируют свою позицию сторонники противоположной точки зрения? Во-первых, тем, что начинает работать механизм публичного челленджа. Вы вроде как заявили о своей цели, и теперь стыдно ее не выполнить. Скажу сразу, работает далеко не для всех. Вокруг полно болтунов, которые только и строят маниловские планы, но не торопятся их воплощать. Во-вторых, рассказывая о своих целях, вы повышаете шансы на то, что вас услышат люди, готовые помочь. Здесь есть здравое зерно, но тоже не без нюансов. Как говорят французы, смеяться можно всем, но не об с кем. Вот и о целях своих обы с кем разговаривать не стоит. Итак, когда, как и с кем стоит обсуждать свои цели. Если вы мега-блогер с большой аудиторией и у вас есть какая-то нестандартная задача, вы вполне можете бросить клич и получить помощь от своих подписчиков. Вы же не знаете, кто вас читает. Если же вы обычный человек, старайтесь держать свои планы при себе и делиться ими лишь с такими людьми, которые потенциально имеют связи или ресурсы, нужные для вашей цели. Во всех остальных случаях планами и целями делиться не рекомендую. Сопротивление. Этот термин когда-то создал американский писатель Стивен Пресфилд в своей книге «Война за креатив». По Прессфилду, сопротивление – это некая внутренняя сила, которая влечет человека к деградации и смерти. Сопротивление может проявляться в виде лени, страха, прокрастинации или имитации бурной деятельности, когда вместо целевых действий вы моете посуду или вытираете пыль. Как пишет Прессфилд, Любой поступок, который не предполагает немедленного вознаграждения, а нацелен на развитие или обретение здоровья или целостности в будущем, вызывает сопротивление. Вы даже не представляете, сколько раз я слышала рассуждение из разряда «Я уже все перепробовала, делала и карты желаний, аффирмации читала, ритуалы делала, медитировала, но мне ничего не помогает». На это я могу ответить только одно. С точки зрения квантовой физики невозможно не получить желаемое. Возможно лишь то, что вы перестали копать свой колодец, бросив в метре от воды. Вы просто продали душу сопротивлению не за грош. Правда ли, что любой может быть любым и исполнять любые свои желания с помощью техник, о которых я рассказала? И да, и нет. Во-первых, далеко не любой в принципе приобретет такую книгу, и далеко не каждый задумывается о том, как устроена наша реальность. Но главное в том, что из тех, кто прочитал мою книгу, хорошо, если хотя бы 5% возьмут и будут регулярно делать те практики, которые здесь описаны. Просто прочитать о них недостаточно, а чтобы упорно практиковать, нужна воля и фокус. Когда-то Вильфредо Паретто открыл свой гениальный принцип, по которому функционирует многое в нашей «Матрице». Итальянский инженер, социолог и экономист, выдвинувший теорию о циркуляции элит. 20% сотрудников выполняют 80% работы. 20% усилий в любой области дают 80% успеха. Важно найти эти 20%. Куда ни приложи этот принцип, везде он оказывается уместен и справедлив. Так и популяция Земли делится по принципу Паретта. 20% имеют волю взять жизнь в свои руки, остальные 80% плывут по течению. Запомните, чем важнее для вашей жизни и судьбы какое-то желание, тем сильнее будет сопротивление и страх. Это закон жизни. Чем больше страха перед каким-то делом, тем важнее это дело для нас в масштабе жизни. В следующий раз, когда захочется отвлечься от практик и или от маленьких шагов в реальной жизни по направлению к цели, вспоминайте про сопротивление и воспитывайте в себе победу разума над телом, когда вы в состоянии противостоять своим базовым инстинктам. Только в победе разума над телом и достигаются все цели и желания, даже если вам надо всего лишь победить свою лень и сесть в медитацию. Перекос в сторону физики или метафизики. Еще одна проблема, которая встает на пути всех мечтателей – это перекос. Некоторые заполняют все свое время практиками и больше ничего не делают. Другие же делают действия в материальном мире и только. Я считаю, что все должно быть в равновесии. Если у вас есть заветное желание, вы, безусловно, составляете себе график практик по работе с разумом, но при этом… Делайте хоть что-то в реальном мире. Хоть что-то. Я уверена, что при достаточно сильном, буквально лазерном фокусе, желание сможет исполниться само собой. Сами предложат и сами все дадут. Но если вы таким фокусом не обладаете, придется действовать и в реальном мире. Поставьте себе в ежедневник один маленький шаг в сторону вашей мечты и делайте его каждый день. Напоминайте себе каждый день, что вы на 100% ответственны за свою жизнь и за свою реальность. Просто определите свою конечную точку, видение своей мечты и следующий малый шаг по направлению к мечте на сегодня. Ничего сложного. У нас всех есть такая категория желаний, когда мы вроде бы хотим и даже можем, но ничего не делаем в реальной жизни. А без реальных, даже самых микроскопических действий, в нашем материальном мире не начинают крутиться шестеренки изменений реальности. У меня есть желание посетить Кубу. Есть деньги, время, и это желание постоянно качует в новые списки желаний. Но я до сих пор не зашла ни на один сайт, чтобы изучить туристические предложения. О чем это говорит? У меня нет реального намерения исполнить это желание. Но вполне возможно что однажды такое намерение проснется, и тогда это желание осуществится очень быстро. Мы никогда не получаем того, чего не хотим по-настоящему.